Как случилось на нашем мокромарайхоне чудо небывалое. Объявилось место грязное, Завелась грязище густая да липкая. Никто мимо пройти не мог. Охотники шли, ногами увязли. Женщины промышляли, поискали чавги. Мальчишки бежали, поиграли в мышку. Девочки ходили, замесили малашу. И так все они грязь измяли, переболтали, Что слепилась из нее прибольшущая Чувака-кака. Посмотрела Чувака-кака по сторонам, Всюду грязь вонючая, хахиур пушистый, Тесеги высокие, и говорит, «Мир прекрасен, а я, Чувака-кака, лучше всех, Пойду свет посмотрю, всех счастливыми сделаю» пошла чва как как опорой хону видит безногая тай за прячется ты меня тай за не бойся я чва как хорошая хочу свет кругом обойти всех счастливыми сделать и тебя тоже тай за безногоя неужто тебя и есть можно такую большущую можно тай за можно Вот только свет кругом обойду. Пошли не вместе. Впереди чувака кака шагает, А за ней тай заползет. Идут, а навстречу жирх. Чуваку как увидел, Со страху извиваться стал. Ты меня, жирх вонючий, не бойся. Я, чувака кака, хорошая. Хочу свет кругом обойти, Всех счастливыми сделать. А тебя и есть можно, — Такую здоровенную. Можно, жирх, можно. Вот только свет кругом обойду. Пошли дальше. Первый чувак Акака шагает. За ней тазь заползет. Сзади жирх извивается. Навстречу им тукка. Увидала чуваку, как вощетинилась. Не бойся меня, колючая тукка. Я чувака Акака хорошая. Хочу свет кругом обойти, Всех счастливыми сделать. А есть тебя можно? Можно. Пошли в путь. Чувака кака шагает, тайза заползет, Жирх извивается, Позади тукка бежит. Навстречу парх. Чуваку каку увидел, Усы распустил. — Да ты меня, парх усатый, не бойся! Я, чувака, кака хорошая, хочу свет обойти, всех счастливыми сделать. А тебя такую сильную есть можно? Можно. Пошли вместе. Парх согласился. Пошли дальше и встретили Гваранза. Ты меня не бойся, Гваранза спинный Я, чувака, кака добрая, хочу свет кругом обойти, всех счастливыми сделать. — А ты вкусная? — Вкусная, страсть вкусная. Пошли с нами. Кругом света обойдём а там и поедите. Пошли дальше. Впереди чувака кака шагает, за ней тазь заползет, следом жирх извивается тукка бежит, пар прыгает. Последним гваран заволочется, а на хвосте у него зог-молчальник сидит. Его никто не звал, так он сам увязался. Шли, шли и обошли весь Арайхон. Вернулись на старое место. Чувака кака и говорит. Везде мы побывали, все повидали. А краше родного Шавара на свете нет. Значит, тут вам счастливыми быть. Ешьте меня, родные, ешьте любимые. И растеклась. Грязною лужью.